Глава 13. Лариса подхватила сильнейшее воспаление легких. Три дня подряд прометалась в бреду, сгорая от жара, и врачи всерьез опасались за жизнь ребенка. Не будь состояние пациентки столь тяжелым, они рискнули бы сделать кесарево сечение, а так посоветоваться с кем-то из родственников больной не было возможности. Поскольку даже имени поступившей в новогоднюю ночь девушки узнать поначалу не удалось, привёзший ее мужчина тоже ничем помочь не мог. Нашел бедняжку в Бидцевском парке, почти замерзшую. Пока вез в больницу, она потеряла сознание. Испугался, думал, вообще не довезет. Поэтому записали пациентку на его фамилию Ярцева. И тем самым, наверное, предопределили нашу с мамой судьбу. Николай приходил в больницу каждый день, искренне переживая за свою находку. Он даже толком не рассмотрел девушку, запомнил только, что она совсем молоденькая, почти девчонка. И вряд ли она забралась в новогоднюю ночь в самую глушь битцевского парка на радостях. Прогнозы врачей поначалу были весьма пессимистичными. В лучшем случае удастся выходить мать. Ребёнок обречен. Но я с этим категорически не соглашалась. Зря что ли мамуля таскала меня целых девять месяцев? Ласково разговаривала со мной, рассказывала, как нам будет хорошо вместе, как она меня ждет, И вдруг умереть не родившись? Дудки и тромбоны. И весь духовой оркестр вам в ухо. В общем, как только врачам удалось сбить мамину температуру до приемлемой, и она пришла в себя, я решила, что уже можно. Очень надоело питаться антибиотиками, знаете ли, невкусные они и плесенью пахнут. И вечером 6 января я запросилась на волю. Да так настойчиво, что ослабевший мамин организм не смог оказать достойного сопротивления и покорно сдался на волю победителя, вернее победительницы. Громогласно обругавший акушеров пол первого ночи 7 января. К этому моменту Лариса уже находилась в больнице под своим настоящим именем, и все врачи, медсестры и нянечки знали, что юную маму с малышкой никто не ждет. И встречать ее после выписки некому. Само собой, об этом сразу рассказали и Николаю, продолжавшему ходить в больницу каждый день. Он приносил Ларисе соки, фрукты, творожки, зефир, шоколад кормящим мамам нельзя. Но и только ни писем, ни попыток встретиться, обычная вежливость ответственного человека. Девушка была до слез растроганная этим, ведь никто больше ее не навещал. К выписке Ларису Вяльскую и маленькую Варвару. Да, я уже была Варварой с первой минуты, как мама увидела меня, готовили всем отделениям. Врачи, медсестры, санитарки все сбросились и купили для новорождённой самое необходимое на первое время: Пеленки, распашонки, ползунки, тёплый меховой комбинезон. В общем, я готова была к встрече с морозным январём. А вот мама Ларисе было страшно. Страшно выходить в холодный, пустой и одинокий мир, где придётся не жить, а выживать одной с малышкой на руках. Здесь в больнице ей не приходилось думать о еде, о платежах за квартиру, о том, где взять денег на завтра. Ее кормили, поили, лечили, оздоравливали. Чистенькую запеленутую дочку приносили и уносили. Но их и так продержали в больнице почти месяц, максимально оттягивая выписку по порой надуманным причинам. Нельзя же злоупотреблять добрым отношением к себе вечно. В общем, 31 января Лариса Тепло распрощалась с оставшими родными врачами, сестричками и нянечками. Подхватила на руки мирно сопящего медвежонка в меховом комбинезончике и растерянно посмотрела на огромную сумку с приданым для дочки. м да. Почесал затылок лечащий врач Ларисы Пётр Сергеевич. Я ведь чувствовал, что-то мы упустили. Как же ты это все потащишь, деточка? Ничего, смущённо улыбнулась Лариса. Справлюсь как-нибудь. А как-нибудь не надо, проворчал Пётр Сергеевич. На улице, между прочим, скользко. Я сейчас такси вызову. Ой, не надо, испугалась девушка. Не волнуйся, я расплачусь с водителем заранее. Он тебе и сумку поможет до квартиры донести. Но Ларисочка Баба Даша нянечка из их отделения, подергала Ларису за рукав шубы. Ты глянь, это кажется к тебе. Ко мне? Кто? А вон смотри. Он сюда каждый день приходил, передачки приносил, спаситель твой. А ничего, мужичок славный. И парнишка с ним симпатичный какой. Лариса медленно повернулась. Через холл больницы к ним торопливо шли невысокий крепкий мужчина, лицо которого показалось девушке смутно знакомым, и маленький мальчик лет трех-четырех, в смешной шубке, подпоясанной солдатским ремнем. Мальчик крепко сжимал в руках букет цветов. Когда осталось пройти не больше пяти метров, малыш вдруг остановился. С минуту из-под лба я внимательно всматривался в лицо Ларисы. Потом сорвался с места и смешно топая крохотными валенками, подбежал к ней вплотную и протянул букет. Вот, это тебе. Мне? Но за что? За сестричку? За кого? Почему-то вдруг стало плохо видно, словно сквозь пелену. Ну, у тебя на руках, которая. Папа сказал, что тебя так долго с нами не было, потому что ты сестричку рожала. Мамочка. Подбородок малыша задрожал, и из широко распахнутых карих глаз горохом посыпались слезы. Ты больше не уходи так надолго, ладно? Я буду послушным. Буду есть манную кашу, даже с комочками. Вот хоть целую костру, каструю съем. Только не уходи. Он прижался лицом к шубе Ларисы и горько заплакала. Что? Девушка беспомощно подняла глаза на приблизившегося мужчину. Что всё это значит? То и значит, Лариса Дмитриевна, твердо произнес он. Ты наша мама. Дай-ка мне дочку, хоть познакомлюсь с красавицей. А ты пока лежку успокой. Мама мне потом говорила, что в этот момент полюбила Николая раз и навсегда. Этот пусть не очень красивый, но такой надежный, такой сильный, и как потом оказалось, очень добрый, нежный и заботливый мужчина в одно мгновение вернул ей семью, прогнал прочь безысходность, подарил счастье. А еще стал настоящим отцом ее дочери. Ну а Лариса, конечно же, всем сердцем полюбила маленького Олежку, заменив ему маму. Вот так мы с мамой и стали ярцевыми. Жили мы в просторной трехкомнатной квартире моей прабабушки Клавы, где когда-то родилась и выросла мама. Двушку папы Коли сдавали. Со временем туда должен был переехать Олег скрывать от нас с братом, что мы не родные, родители не стали. Все равно нашлись бы доброжелатели среди маминых соседей или папиных знакомых. Поспешивший сообщить мне или Олешке правду, и переезд ничего не дал бы гарантии, что не встретишь кого-то из прошлой жизни, нет. Да мы все знали. Но это вовсе не мешало мне искренне и горячо любить моего самого лучшего в мире папу Колю, а Олежки маму Лару. Папа ходил на все родительские собрания в мою школу, а мама на Олешкины. Мы же с братом относились друг к другу, как и положено брату и сестрой. Склоки, драки, скандалы, но если вдруг что, Олег за меня любого готов был придушить собственными руками. А потом опять дразниться и хидничать. Я же в случае необходимости поддерживала брата во всем и порой разделяла с ним его наказание, а иногда и брала вину на себя, зная, что меня девочку накажут мягче. Вот так мы и жили: тепло и уютно, с пирожками по воскресеньям и семейными походами на лыжах зимой. Летом на дачу, конечно же. Папа Коля купил в свое время полуразвалившийся дом в деревне и вместе с друзьями сделал из него настоящий терем-теремок. Мы все тоже помогали по мере сил, и теперь у нас есть не банальные шесть соток с огурцами и редиской, а большой участок с яблоневым садом и подсолнухами у калитки. Я знаю, что мама очень хотела родить общего ребенка, но ничего не получилось. Сидение на пне в зимнем лесу аукнулось. Олежка окончил школу без медалей, но и без справки, нормально, в общем, средненько. Военным, как папа Коля когда-то, он быть не захотел, поэтому поступил в технический университет на факультет с минимальным конкурсом. Главное, что там была военная кафедра. Учился кое-как, но с курса на курс переходил. И на момент моей кретинской выходки учился уже на третьем курсе.